Неприязник подобной самоуверенности и нечестным методом. Хорошо, что мы сделали запас в 50 граммов, иначе сейчас бы нервничали, снова шепнула Настя. Я молча кивнул, не отрывая взгляда от Маги. Он в последний раз ухмыльнулся, повернулся и ушел обратно к своим братьям. Наконец настала моя очередь. Представительница Федерации громко и официально объявила мою фамилию и вес. "Саня, удачи", бросил в спину Игнат. "Мы в тебя верим", добавила Настя. Я спокойно подошел к весам, снял куртку, сложил на стул рядом. Следом стянул себе себя штаны футболку и аккуратно снял обувь с носками. Остался лишь в трусах. Вдохнул глубоко, ощущая на себе множество взглядов, от холодно-спокойных до откровенно недружелюбных. Сжав кулаки, сделал еще шаг к весам и остановился. На секунду закрыл глаза, глубоко вдохнул и медленно перекрестился. Привык так делать еще с молодости перед каждым важным событием. Просил о помощи и поддержке там, наверху. Закончив, я ступил на металлическую платформу весов. Холодный металл соприкоснулся с моими босыми ступнями. Специалист начал перемещать небольшие гирьки, определяя мой точный вес. Это заняло гораздо больше времени, чем у других участников. Он почему-то долго не мог поймать равновесие, постоянно передвигая гирьки туда-сюда. Мое напряжение росло с каждым его движением, и я уже начал чувствовать легкое беспокойство. Наконец мужик остановился, внимательно всмотрелся в весовую шкалу. 84 килограмма 500 граммов, громко произнес он. Перевес. Я вздрогнул, почувствовав, как по спине пробежал неприятный холодок. Как такое вообще возможно? Я не специально держал вес под контролем и был уверен, что у меня есть запас еще граммов 50. Это какая-то ошибка. «Вы уверены?» — переспросил я. «Абсолютно», — холодно подтвердил специалист, глядя на меня безразличным взглядом. Представительница Федерации молча сделала пометку в документах. «У вас есть еще две попытки и 30 минут на повторное взвешивание. Если не уложитесь в лимит, мы будем вынуждены вас снять с поединка», — произнесла она свою дежурную фразу. Я сжал зубы, чувствуя, как лицо покрывается жаром. Вокруг поднялся негромкий шепот. Несколько взглядов были явно злорадными, особенно от группы поддержки маги. Сам каратель тоже смотрел на меня с презрением и насмешкой. Я молча сошел с весов и направился обратно к Игнату и диетологу, не понимая, что вообще происходит. Они напряженно обсуждали произошедшее. При моем появлении оба тут же замолчали. Уставились на меня с тревогой и полным непониманием. «Ничего не понимаю» растерянно прошептала настя нервно перелистывая какие то записи которые девчонка достала из сумки мы ведь замеряли вес трижды все было идеально даже с запасом 50 грамм да уж мрачно подтвердил игнат нервно потирая подбородок слушай ну такого просто быть не может полкило сверху это же нереально нереально так и есть но я четко осознавал что времени у меня почти не осталось впереди полчаса за которые Надо срочно решить проблему с лишними 500 граммами. Иначе все закончится, даже не начавшись. Глава четвертая Я впервые увидел, как Игнат выходит из себя. Он тяжело выдохнул, быстро повернулся и направился к комиссии. Я видел, как он ожесточенно что-то обсуждает с представителями Федерации, показывая руками на весы. Специалист, который проводил взвешивание, несколько раз отрицательно покачал головой. Что-то показал Игнату, судя по всему, сертификат на весы. Тренер внимательно прочитал и с хлопком положил на стол. Лицо специалиста осталось каменным. Вскоре Игнат вернулся обратно, еще более раздраженный, чем прежде. — Сказали, что все проверено, — процедил он сквозь зубы. «Показали сертификат, уверяют, что весы точные и никаких проблем быть не может. Типа проверяли несколько раз, все идеально». «Может, тогда это наши весы дурят?» — осторожно предположила Настя. «Наши?» — Игнат покачал головой, хмурясь. «Да не может быть». Время таяло стремительно и сейчас не имело значения, кто и почему ошибся. Главное было одно — Мне надо было за эти проклятые полчаса скинуть лишние 500 граммов. Я понимал, что споры сейчас бесполезны. И справедливость — понятие относительное. Сейчас уж точно. Ладно, резко оборвал я их спор. Сейчас не до выяснений. Мне нужно срочно сгонять вес. пол кило за полчаса, другого выхода нет. Игнат взглянул на меня с одобрением и одновременно с тревогой. «Пошли, времени мало надо успеть». Я молча развернулся и, скрипя зубами от досады, быстро зашагал к выходу из зала. Мы вышли в соседнюю комнату, где бойцы, не сделавшие вес, сгоняли лишнее. «Сколько осталось?» — спросил я у Насти. 23 минуты», — ответила диетолог. Время неумолимо тикало, и мне нужно было как можно скорее скинуть эти злосчастные полкило. Настя быстро раскрыла спортивную сумку и вытащила небольшие электронные весы. Спешно выставила их на ровную поверхность. Я встал на весы, видя те же цифры, что раньше — 83 кг 950 граммов. Может, поверхность здесь неровная. Но нет, переставив весы на другое место, мы получили тот же результат. «Так, Саша, нужно сгонять быстро и эффективно», — сказала Настя, глядя на экран весов. «Лучше всего подойдут интенсивные упражнения — бег в высоком темпе, прыжки на скакалке» в твоем случае лучше начать со скакалки и бёрпи они быстро гонят воду тогда приступаем сразу сказал игнат подавая мне скакалку я взял скакалку и сразу же начал прыгать темп набрал очень высокий чувствуя как буквально через пару минут тело покрылось потом после пяти минут прыжков без передышки диетолог скомандовала переходить на бёрпи максимальная интенсивность давай быстрее я отбросил скакалку и начал выполнять бёрпи, стремительно падая в отжимания и выпрыгивая наверх. Тело буквально горело, сердце бешено стучало в груди, пот уже струился по вискам и шеи, превращаясь в ручей. Но я упорно продолжал, отчитывая повторение в уме. Еще минут пять и хватит!» — скомандовал Игнат. «Давай, Саня, выжимай из себя всё!» Я ускорил темп, мышцы начали жечь огнем. Сил уже почти не осталось. Я расходовал последние ресурсы организма, подводя его на самую грань. Хорошо понимал, что завтра мне, ой, как непросто придется в бою. Все, достаточно. Саша, становись на весы, быстрее!» — вмешалась Настя. Я тяжело дыша ступил на весы, стараясь унять дрожь в ногах. Диетолог нервно взглянула на экран и облегченно выдохнула. «83,450. Скинули ровно 500 граммов. Вес сделан. Точно уложились». «Красавец, Саня!» — Игнат захлопал в ладоши. Но Настя вдруг нахмурилась. «А вдруг весы у меня барахлят?» — прошептала она. «Проверь тогда!» — раздраженно буркнул Игнат, явно не желая верить в худшее. Настя быстро осмотрелась и схватила бутылку с водой, где была указана точная масса в полтора литра. Литр воды примерно равен одному килограмму. Она поставила бутылку на весы и замерла, закусив губу. Через мгновение ее лицо расслабилось. — Ровно полтора килограмма. Весы точные. Ну вот и отлично, — выдохнул Игнат. — Теперь точно должны уложиться. По-другому просто быть не может. Я с трудом перевел дыхание, чувствуя, как напряжение слегка отпускает меня. Теперь оставалось вернуться обратно к комиссии и доказать, что я все таки сделал этот проклятый вес. Самочувствие оставляло желать лучшего. Перед глазами, как мушки, начали мелькать блики, не предвещающие ничего хорошего. Мы вернулись обратно, напряженные и молчаливые, словно боялись спугнуть удачу. Я вновь подошел к весам, стараясь не замечать ироничных взглядов маги и его компании. Они явно рассчитывали на мою неудачу. «Повторное взвешивание — в 84 килограмма», — громко объявила представительница Федерации. Я вновь разделся до трусов, тяжело выдохнул, быстро и решительно ступил на холодную платформу весов. Специалист с непроницаемым лицом начал вновь колдовать с весами. Он пристально всматривался в шкалу. Время, казалось, остановилось. Я смотрел на его руки, почти физически ощущая, как воздух вокруг сгущается. От напряжения на скулах ходили желваки. Наконец, после мучительно долгой паузы, специалист коротко на меня глянул. «Восемьдесят четыре килограмма и двести граммов», — спокойно и холодно произнес он. «Перевес!» Слова прозвучали, словно удар грома среди ясного неба. Я почувствовал, как ноги становятся ватными, и на секунду даже потерял ощущение реальности. «Как такое вообще возможно?» Только что я сделал вес с запасом, мы проверили все тщательно и были уверены в результате. «Это ошибка!» — резко сказал Игнат, подходя ближе и пытаясь сохранить спокойствие. «Мы только что проверяли, вес был идеальным!» «Извините, но весы показывают четко», — отрезал специалист совершенно равнодушно. «Перевес 200 граммов, попытка провалена. Если у вас есть претензии, вы можете направить их в Федерацию письменно». Игнат потряс пальцем. Я буквально услышал, как скрипнули его зубы. Но тренер раздержался. Представительница Федерации без эмоций внесла пометку в свои бумаги. После холодно посмотрела на меня. «У вас осталась последняя попытка еще полчаса, чтобы уложиться в лимит. Если она провалится, мы будем вынуждены снять вас с боя». Я стоял молча, чувствуя, как внутри медленно закипает ярость и отчаяние. Вокруг снова поднялся тихий, но явный шепот. Довольно ухмылка вновь заиграла на лице магии. Игнат коснулся моего плеча, чуть сжав его. Пошли разберёмся, что тут не так. Это просто невозможно. Я молча развернулся и снова отошел к своим. Каждая клетка моего тела буквально протестовала против этой несправедливости, которую я никак не мог понять. Стоя в стороне, я наблюдал, как представительница Федерации обратилась к маге с формальным вопросом. Но этот вопрос звучал почти оскорбительно для меня в этот момент. «Если соперник не сделает вес, согласны ли вы на бой с его перевесом?» Мага демонстративно ухмыльнулся, скрестив руки на груди. «Я с перевесом драться не буду!» Слова прозвучали резко, вызывающе и жестоко. Я почувствовал, как внутри все закипает от возмущения и злости. Это было какое-то безумие. Уже сгонять было нечего, мое тело обезвожено, кружится голова, на вес... 84 килограмма я не могу показать. Игнат резко шагнул к весам и, не сдерживая раздражения, потребовал проверить эти весы лично. Представители Федерации не стали возражать, лишь молча отошли в сторону. Игнат быстро ступил на наши личные весы, которые держала диетолог. «92 килограмма ровно», — объявила Настя. Затем Игнат шагнул на официальные весы Федерации с вызовом, глядя на специалиста. «Проверяйте!» Специалист спокойно начал перемещать гирки, пристально всматриваясь в шкалу. 92 два килограмма ровно», — холодно и равнодушно произнес он. Игнат, казалось, на мгновение застыл, явно не ожидая такого совпадения. Растерянно посмотрел на диетолога и на меня. «Но у меня совпадает, значит, проблема не в весах. У меня-то почему тогда разница?» Тихо спросил я, уже почти теряя самообладание. Игнат повернулся к специалисту изо всех сил, пытаясь держать себя в руках. «Дайте взвеситься Александру еще раз. У нас явно какая-то странность». Но представительница Федерации непреклонно покачала головой. «Нет, вы прекрасно знаете правила. У Александра есть еще полчаса и последняя попытка. Если не уложится, он снимается с боя. Хотите сделать третью попытку досрочно?» Игнат сжал кулаки, лицо его покраснело от бессильной ярости. Я стоял, не понимая, как вообще такое возможно. Эта нелепая ситуация словно выбила почву из-под ног. Что-то здесь явно было не так, но времени разобраться с этим почти не оставалось. «Пошли, Саш», — тихо и мрачно сказал Игнат, забирая наши весы. «Другого выхода нет, надо как-то сгонять. Хоть и непонятно уже, что тут сгонять». Мы снова оказались в небольшой комнате рядом с залом взвешивания, где только что пытались сгонять вес. Время утекало стремительно, и каждый взгляд на часы заставлял меня нервничать еще сильнее. — Давай снова, Саш, еще немного! — тихо подгонял Игнат, но в его голосе звучала явная тревога. Настя плеснула мне в лицо, воду начала растирать по телу. Я выполнял бёрпи и прыгал на скакалке, делая все, что мог на минут через пять сил не осталось окончательно. Тело отказалось подчиняться, дыхание было тяжелым и хриплым. Коснувшись грудью пола, я больше не мог встать. «Все, Саша, хватит», — одновременно сказала Настя, внимательно смотря на меня. «Вставай на весы, посмотрим, что получилось». Игнат смог подняться. Я осторожно встал на весы, пытаясь не шататься. Цифры замерли на отметке 83 килограмма 400 граммов. 50 граммов скинул. Разочарованно прошептала диетолог. Все, вес встал. Дальше опасно, ребят. Не восстановимся или в больничку загудим». Игнат задумался. «Так, надо полностью раздеваться, снимай трусы. Это ещё граммов сто минус. Иначе мы вес уже не сделаем». Он сунул мне полотенце. Я, не мешкаясь, быстро собрался с мыслями и без лишних слов стянул в себя трусы, оставшись полностью голым. Настя быстро отвернулась, слегка покраснев, и Гнат помог обернуться полотенцем. «Пошли, Саш, это последний шанс, надо сделать вес». Я шагнул в коридор и направился к залу, чувствуя, как внутри поднимается странная смесь отчаяния и упрямой решимости. Полотенце надежно укрывало меня от взглядов окружающих, но мне уже было все равно. Единственное, что сейчас имело значение — уложиться в проклятый лимит и наконец-то покончить с этим абсурдом. Когда я подошел к весам, пытаясь скрыть внутреннее напряжение за маской внешнего спокойствия, в нескольких метрах от меня стоял мага. Он откровенно издевался, с ухмылкой поедая какой-то протеиновый батончик и демонстративно запивая его. Каратель внимательно следил за моими движениями, наслаждаясь тем, как я мучительно пытаюсь сделать вес. — Ну чё драться-то будем, а? Вес сделаешь? Жесть! — нагло и громко спросил он, чтобы все слышали. Его слова прозвучали как пощечина. Внутри вспыхнула злость, но я сдержался. Сначала дело, потом все остальное. Мага усмехнулся, явно довольный реакцией публики, которая тихо зашепталась, наблюдая за нами. Представительница Федерации подошла к нам, не обращая внимания на слова маги, строго на меня посмотрела. Напоминаю, что это ваша последняя попытка. Если вы снова не уложитесь в лимит 84 килограммов, мы снимем вас с боя. Слова резанули по самолюбию. Я никак не мог допустить, чтобы бой, к которому я тяжело готовился, был отменен по такой нелепой причине. «Держись, Сань, сейчас главное вес сделать, все остальное потом!» Как мог, подбодрил меня Игнат. Я глубоко вдохнул, снова подходя к весам и чувствуя на себе взгляды десятков людей. Медленно и осторожно ступил на холодную платформу весов. Специалист опять начал манипулировать гирьками, словно нарочно затягивая процесс. И вдруг... Мой взгляд случайно упал на его руку. Я едва заметил, как он осторожным, почти незаметным движением прикрепил что-то маленькое к нижней стороне одной из гирь. Я напрягся, мгновенно насторожившись. Присмотревшись внимательнее, разглядел небольшой магнит, установленный на гирьке и явно создающий погрешность. В голове все сразу стало на свои места. Вот почему мой вес постоянно был неверным. Специалист, наконец, остановил гирьки. Я видел, как весы показывают 84 килограмма и 100 граммов. Перевес. Я не дал ему ничего сказать, быстро наклонившись, резко и крепко схватив его за запястье. Сделал это так, чтобы никто ничего не увидел. Глаза мужика расширились от неожиданности и страха, но он не успел произнести ни слова. «Что за игры?» — тихо, но грозно прошепел я, не выпуская его руки из своей. «Думаешь, я не заметил, что ты делаешь?» Он замер. Лицо его стало бледным, на лбу выступили капли пота. Паника явно отражалась в его глазах. «Я... я не понимаю, о чем вы?» — заикаясь сначала он, пытаясь вырваться из моего захвата. «Ты прекрасно понимаешь. Резко оборвал я его шепотом, сильнее сжимая запястье. Магнит на гирьке. Думаешь, никто не догадается?» Ты че творишь, старый козел? Нахрен убирай магнит живо! На нас уже начали смотреть. Представительница Федерации приподнялась из-за стола. Специалист затравленно оглянулся и торопливо дрожащими пальцами снял магнит с гирки. Я тотчас выхватил его у него. Лицо мужика побледнело, руки едва заметно подрагивали. Все в порядке? Спросила протокольщица. Я резко отпустил его запястье и глубоко вдохнул, снова встав на холодную платформу весов. На этот раз специалист быстро и без лишних движений переместил гирьки и почти сразу объявил совершенно другой результат. 83 три килограмма, четыреста граммов. Вес сделан». Я почувствовал, как из меня разом вытекает напряжение, сменяясь гневом и усталостью. Получается, из-за этих поломанных весов, которые на самом деле намеренно испортили, я вынужден был сгонять лишние шестьсот граммов, совершенно изматывая себя перед боем. В голове сразу всплыло лицо Хэ Пенка, его злобная усмешка и хитрый взгляд. Я уже не сомневался, что это его рук дело. Все было сделано специально, чтобы максимально истощить меня перед схваткой с магой. Но поднимать скандал сейчас... Я ничего этим не добьюсь. Нет, отвечать надо на ринге. «Сделал вес! Молодец, Саш!» — радостно воскликнула Настя. Игнат поднырнул мне под руку, подставляя плечо, чтобы я не упал, прямо с весов совершенно обессиленный. Я знал, что ты справишься, санек. Теперь пусть поберегутся. Мы ушли снова в комнату, в которой сгоняли вес. Игнат тут же дал мне бутылку с водой помог сделать несколько жадных глотков. Настя быстро достала какой-то энергетический батончик. Съешь, сил вернуться быстрее. Я благодарно кивнул, сделал первый укус, сразу ощутив, как напряжение немного спадает. Настя уже копошилась в сумке и доставала все необходимое для капельницы. Но злость внутри меня не проходила. Я повернулся и решительно направился прямо к маге. «Ты куда, Сань?» — насторожился Игнат. Я не ответил. Мага стоял чуть в стороне, спокойно попивая протеиновый коктейль из кружки, лениво поглядывая в мою сторону. Подойдя ближе, я остановился, глядя ему прямо в глаза. — Нечестную игру ведешь, да, мага? — проскрежетал я. Он прищурился, чуть оторвав кружку от губ. — Не понимаю, о чем ты, брат? — с наигранным непониманием спросил каратель. Я не сводил с него взгляда. — Да так, ничего особенного. Просто готовься лучше к бою. И прежде чем он успел ответить, я демонстративно бросил магнит прямо в кружку, из которой он пил. Кусок металла с тихим звоном ударился о стенки кружки и утонул в напитке. Мага на секунду замер, не понимающий, глядя в свою чашку, а затем его глаза расширились от осознания произошедшего. — Ты чё творишь, э? — Взревел каратель, размахивая чашкой и расплескивая напиток. Мага замахнулся и со всей силы швырнул кружку в меня. Все произошло за долю секунды. На инстинктах я вскинул руку, блокируя удар. Чашка ударилась о моё предплечье, и содержимое кружки полетело обратно на магу, обливая его лицо и футболку. На мгновение зал замер в полной тишине, а затем вспыхнул настоящий хаос. Мага, покрытый липким напитком, взрывел от бешенства и рванулся ко мне. Я приготовился его встретить, но карателя тут же схватили братья. Попытались удержать, что-то яростно выкрикивая на своем языке. «Отпусти, Баля, я этого пса порвунах Бушевал мага, пытаясь вырваться и добраться до меня. Игнат тут же встал между нами, заслоняя меня собой. «Всё, Саш, хватит, хорош!» Вокруг уже суетилась охрана и представители федерации. Охрана пыталась растолкать людей и развести нас по разным углам. Меня быстро оттеснили в сторону, а магу с его братьями увели в соседскую комнату, где они продолжали шуметь и ругаться. Игнат, едва справляясь с гневом, достал телефон, цыдя с раздражением. «Совсем уже охренели. Думают, что им все позволено. Сейчас посмотрим». Он быстро набрал номер, поднес телефон к Уху. «Пацаны, срочно по адресу!» Дождавшись, ответа бросил он. Тотчас назвал адрес медцентра. 20 человек минимум, а то клоуны вообще берега попутали». На том конце провода все поняли сразу, лишних вопросов никто не задавал. Игнат отключился, убирая телефон. «Сейчас пацаны подскочат», — заверил он. Теперь пусть попробуют что-то еще выкинуть. Мы им такое не спустим. Пусть знают, что славяне тоже объединяться умеют». Драки и того удалось избежать. Через пару минут, когда обстановка немного утихла, ко мне подошел один из организаторов. Высокий, строгий мужчина в костюме с бэджем на груди. Он явно был недоволен произошедшим конфликтом. Я знал, что Хайпенко выступал резко против конфликтов в присутствии представителей Федерации. «Честно». За такую выходку с весами надо было выжать этот чертов коктейль из кружки на голову Сергея. Александр официально начал организатор, тщательно подбирая слова. «У вас ровно полчаса на восстановлении отдых. После этого состоится медийное взвешивание и финальная битва взглядов с вашим соперником». Но Я не ответил все еще, чувствуя напряжение после конфликта. Игнат стоял рядом и внимательно слушал организатора. «Прошу вас быть готовым и избегать любых конфликтов до начала боя», — продолжил мужчина. «Вы и так на грани серьезных санкций за произошедшее». «Понял», — коротко ответил я, сохраняя спокойствие и не выдавая раздражение. Организатор взглянул на часы. «Полчаса. Постарайтесь привести себя в порядок. Помните, что за конфликты вне камер вам никто не заплатит». Он развернулся и быстро направился обратно к представителям Федерации. Я проводил его взглядом. Неужели он не понимал, что далеко не все в этом мире упирается в деньги? Есть моменты, когда деньги не имеют никакого значения. То, что было у нас с магой, уже перешло в разряд личного. — Ну что, Саш, отдохни немного. — Игнат приобнял меня за плечи. — Пойдем. Я не стал возражать. Отдых, пусть и короткий, был мне нужен позарез. Главное было восстановиться и сохранить холодную голову до самого боя. Мы вернулись в небольшую комнату, где сгоняли вес. Игнат закрыл за нами дверь, а Настя все же подготовила две капельницы. Она разложила на столике рядом с кушеткой и повернулась ко мне. «Александр, ложитесь сюда. Нужно срочно восстановить баланс, иначе сил на бой не хватит», — сказала она со знанием дела, снова перейдя на «вы». Я лег, чувствуя, как кружится голова после всей этой гонки с весом. Диетолог аккуратно ввела иглу в вену и открыла капельницу. «А это что ты мне сейчас вливаешь?» – спросил я, наблюдая за прозрачной жидкостью текущей по трубке. «Обычный физраствор с глюкозой и витаминами», – спокойно ответила она, поправляя крепление. «Сейчас быстро восполним жидкости и электролиты. Через 10 минут почувствуете себя намного лучше». Игнат присел рядом и наблюдал за происходящим. «Ему поесть что-нибудь можно сейчас?» «Да, конечно. Дайте ему немного банана и протеиновый батончик, чтобы быстро поднять уровень сахара». — ответила она. Игнат сразу протянул мне батончик и небольшой кусочек банана. Я начал медленно есть, постепенно чувствуя, как возвращаются силы. Через несколько минут головокружение стало отпускать. Я даже ощутил, как по телу разливается приятное тепло, словно я был телефоном, подключенным к быстрой зарядке. Каждая минута под капельницей возвращала мне уверенность и энергию, а дыхание становилось глубже и ровнее. Наконец капельница закончилась. Диетолог осторожно извлекла иглу и улыбнулась, глядя на меня. — Ну как? Лучше теперь. Я сел на кушетке и осторожно размял плечи, прислушиваясь к ощущениям собственного тела. — Гораздо. Ты не обманула, так же быстро восстановила, как согнала вес. — выдохнул я. — Теперь ты снова в строю. Пошли. Скоро финальная битва взглядов. Мы с Игнатом направились в отдельный зал, приготовленный специально для медийного взвешивания и финальной битвы взглядов. Войдя внутрь, я сразу заметил съемочную группу в WeFights. Операторы проверяли камеры, звукооператоры настраивали микрофоны, а яркий свет прожекторов ослепил на пару секунд. Атмосфера здесь явно отличалась от предыдущих помещений. Все было ярче, эффектнее, показушнее. Ну и, конечно, везде висели плакаты Лиги и наших с карателем физиономий, как участников главного боя вечера. Посреди зала стояли весы, рядом небольшая площадка, где должны были свести бойцов лицом к лицу. В стороне, недовольно скрестив руки на груди, стоял Хайпенко собственной персоной Он внимательно смотрел в нашу сторону, явно оценивая мое состояние после всего произошедшего. Я ответил ему холодным взглядом и молча пошел к весам. «Это уже просто формальность. Весы ничего не покажут, просто объявят твой официальный вес». Мы остановились, ожидая команд от организаторов. Тем временем в зал постепенно начали заходить другие участники и их команды. Атмосфера заполнилась нетерпеливым ожиданием. «Как самочувствие, Саш?» — поинтересовался Игнат. «Гораздо лучше», честно, — честно ответил я. «Спасибо, капельница, конечно». Хопенко наконец взял в руки микрофон и шагнул на середину зала. Съемочная группа быстро включила камеры, направляя объективы на него. «Ну что ж, друзья, настал момент взвешивания главного боя нашего вечера», — громко и торжественно произнес Хайпенко. «Саша Файтер против магии карателя!» Он выдержал короткую паузу, наслаждаясь вниманием, и затем повернулся ко мне. «Прошу пройти на весы Сашу Файтера!» Я направился к весам, чувствуя на себе десятки пристальных взглядов и направленные объективы камер. Взойдя на платформу, выпрямился, сдержанно глядя прямо перед собой. Хайпенко демонстративно посмотрел на весы, хотя все понимали, что это лишь формальность, и громко объявил. «Вес Саши Файтера — 83 килограмма 400 граммов!» В зале раздались одобрительные возгласы и аплодисменты. Я спокойно сошел с весов и вернулся к Игнату. «Все четко», — негромко сказал он. В этот самый момент двери в зал резко открылись, и внутрь уверенно вошли наши ребята из клуба. Они быстро подошли ко мне, встав по бокам так, что я ощутил их надежную поддержку за спиной. «А вот и наши подъехали», — негромко заметил Гнат. «Теперь пусть попробуют хоть что-то себе позволить». Хайпенко снова поднес микрофон к рту, но прежде чем заговорить, что-то слушал в наушники. «Теперь приглашаю к взвешиванию соперника Саши Файтера, магу-карателя», — наконец объявил он. Двери напротив открылись, и внутрь медленно вошел мага, сопровождаемый двумя крепкими охранниками. Его братья, те самые бородачи, шли следом и злобно засверкали глазами в мою сторону. Они явно пытались двинуться ко мне, но тут же остановились, увидев моих ребят в майках с логотипами клуба «Тигр». Понимая, что силы уже равны, они предпочли ограничиться лишь тяжелыми взглядами и тихими угрозами себе под нос. Мага уверенно прошел к весам и встал на платформу. Хайпенко выдержал паузу. «Вес маги-карателя ровно 84 килограмма!» — громко произнес он. Мага демонстративно напряг мышцы, хищно улыбнувшись, а его сторонники одобрительно загудели. Хайпенко снова взял микрофон и сделал жест рукой, требуя тишины. Шум в зале немного стих. «Уважаемые бойцы и гости! В связи с беспрецедентным конфликтом между главным участником сегодняшнего вечера и их командами, организаторами было принято решение усилить меры безопасности», — объявил он. Выдержав драматическую паузу, он указал рукой на прозрачную перегородку, которую в этот момент уже быстро устанавливали рабочие в центре площадки. «Для того, чтобы участники не травмировали друг друга до боя, чтобы битва взглядов состоялась, — говорил Сергей, — между бойцами будет находиться защитное стекло. Поэтому даже не пытайтесь устроить драку сейчас. У вас все равно ничего не выйдет. Мага, Саша, я обращаюсь к вам!» Хайпенко строго, но демонстративно взглянул сначала на меня и мою команду, а затем на магу и его команду. Сергей явно давал понять, что любые провокации будут пресечены мгновенно. Вот только на деле он хотел совершенно иного. Я почувствовал легкое раздражение от того, что нас выставляют чуть ли не дикарями, однако быстро взял себя в руки. Впереди был бой, и там я планировал сказать все, что хотел. Сейчас нужно оставаться спокойным, чтобы не дать соперникам ни единого шанса вывести меня из себя раньше времени. Хайпенко махнул рукой, давая нам знак приблизиться к перегородке для битвы взглядов. Я вышел вперед, остановился перед прозрачным стеклом. Мага, с перекошенной от злости Харри, встал с другой стороны. Я хладнокровно посмотрел карателю прямо в глаза. Мага приблизился со своей стороны и тоже впился в меня взглядом, полным ненависти и вызова. Несколько секунд мы просто стояли молча, сцепившись глазами. Я чувствовал, что давлю его. Поэтому мага внезапно с резким рычанием ударил головой по стеклу. Преграда задрожала, но выдержала удар. Я даже не вздрогнул, продолжая смотреть на него без единой эмоции на лице. Увидев, что провокация не сработала, мага еще больше разозлился. Закончили! Мгновенно взребел Хайпенко. Все, хватит! Бой завтра! Приберегите свои силы! Охрана начала разводить нас по разным концам зала, а я лишь коротко кивнул. Давал понять маге, что его выходки не произвели на меня никакого впечатления. Завтра бой, там уже нельзя будет спрятаться за стеклом. Завтра все решится на деле. Когда мы вернулись в комнату для восстановления, Настя уже раскладывала на столе заранее приготовленные контейнеры с едой. Все они были подписаны и пронумерованы. «Так, сейчас очень важно грамотно восстановиться», — начала она объяснение. «Организм после обезвоживания все еще сильно ослаблен. Силовые показатели падают, потому что тело не хочет выдавать энергию. Если начать перегружаться прямо сейчас, организм уйдет в еще большее истощение. Поэтому нагрузку надо минимизировать». «Я уже заметил», — ответил я, садясь на стул и чувствуя, как до сих пор слегка кружится голова. Настя открыла бутылку воды, добавила туда порошок из небольшого пакетика. Все тщательно встряхнула, перемешала. «Здесь электролиты и изотоник», — пояснила она, протягивая мне бутылку. «Надо пить примерно по литру в час. Учитывая, что сейчас 12 дня, а бы завтра вечером в 10, времени у нас около суток. Мы читаем 8 часов сна и 3 часа до боя, когда ничего есть или пить не надо. Остается примерно 13 часов активного восстановления. «За это время мы спокойно можем вернуть 7-8 килограммов жидкости», — радостно сообщила она. «А выпью больше? Больше наберу?» — спросил я, осторожно делая первые глотки суспензии. «Да, конечно», — подтвердила она. «Но перебарщивать не надо, организм может просто не усвоить лишнюю воду, и тогда будет обратный эффект». «Иначе опять будет стресс для организма, а нам сейчас лишние проблемы не нужны», — подтвердил Игнат. Диетолог достала контейнер с едой и открыла его. Теперь по еде. Тут белки, жиры и углеводы в разумных количествах. Понимаю, что сейчас хочется съесть все подряд, но лучше поесть два раза понемногу, чем один раз объесться и нагрузить себя дополнительно. Она показала мне маленький контейнер с сухофруктами. Сухофрукты тоже можно, в них много витаминов. Но совсем немного, иначе трудно усвоиться. Пояснила она и указала на еще один контейнер. Тут кишмиш без косточек и кожуры. Он отлично усваивается и дает много энергии. Также можно бананы. Легкие, много калорий, хорошо перевариваются. Понятно, сказал я, кивнув и отхлебнув еще немного из бутылки. Саш, главное, не беги сейчас в ресторан и не доедайся там стейками с соусами, расхохотался Игнат. Да, соусы и жирную пережаренную пищу лучше полностью исключить сейчас, серьезно добавила диетолог. Мясо только отварное или запеченное, и то немного. Но все-таки лучше придерживайся того питания, которое я даю. «Все подписано, я пришлю режим на телефон». Она закончила раскладывать контейнеры и с облегчением выдохнула. «Если все сделаем правильно, завтра будете чувствовать себя идеально. Все понятно?» «Более чем», — подтвердил я. Я видел, что девчонка сильно переживает после казуса на взвешивании. Хотя вины Насти в случившемся не было ни на грамм. «Слушай, спасибо тебе огромное. Честно говоря, без тебя бы я точно не справился. Это было жестко, но явно того стоило», — сказал я. Диетолог улыбнулась, слегка смущенно поправив волосы за ухо. «Это моя работа. Главное, что вы сейчас себя лучше чувствуете». Я повернулся к Игнату, который все это время спокойно стоял рядом, не вмешиваясь в инструктаж. «Игнат, и тебе отдельное спасибо. Без твоей моральной поддержки пришлось бы гораздо тяжелее». — Да брось ты, санек, ты красавчик. Большинство пацанов после таких ситуаций сдаются, начинают ныть, психовать и вообще снимаются с боя. А ты выдержал весь этот ад до конца. Реально горжусь тобой. — Ладно, теперь будем делать все, чтобы завтра был результат, — добавил я уверенно, глядя на своих верных помощников. Осталось совсем чуть-чуть потерпеть. — Ты давай чуть еще приди в себя, а потом поедем, — сказал Игнат, взглянув на часы. Я пока к пацанам выйду. Спасибо скажу, что все свои дела бросили и откликнулись. От меня привет и благодарность тоже передавай. Игнат ушел. Настя продолжила возиться с контейнерами, все перепроверяя по десятому кругу. А в комнату вошел Шама с довольной улыбкой на лице. Он держал в руках какую-то яркую футболку. Подойдя ко мне, Шама развернул ее, демонстрируя логотип. «Сань, смотри, какая красота получилась!» — гордо объявил он, растягивая футболку передо мной. Логотип мастерской дяди Ибрагима напечатали. четко вообще. Я рассмотрел футболку. Действительно, яркий логотип автомастерской смотрелся на ткани отлично. «Да, выглядит круто!» — я показал большой палец. Шама засиял от похвалы. «Кстати, правки, которые Алина предложила, идеально подошли. Передай от меня спасибо и привет!» Хорошо, передам обязательно, ответил я и взял футболку в руки, быстро переоделся. Конечно, висела она слишком свободна. Блин, Сань, что-то не подумал, что ты так много веса скинешь. Надо было Майку поменьше брать. Да ничего страшного, Шам, спокойно ответил я, чуть подтянув ткани вниз. Нормально сидит, так пойдет. Тем более Настя говорит, что я еще к завтрашнему дню наберу вес. Ладно, главное, чтобы завтра был крутой бой. Майка, это уже вторично. «Дядя, там твой мерз, как себе делает!» — заверил он. «Дай бог!» «Кстати, Санек...» Шама достал телефон и быстро что-то набрал на экране. «Ты видел, что начался обратный отсчёт твоего боя?» Он развернул экран в мою сторону. Там был яркий постер с моей и магии фотографиями. Над ним крупный счетчик времени, который постепенно уменьшался, показывая часы, минуты и секунды до начала поединка. Я заметил, что под постером уже собралась целая гора лайков и комментариев. «Посмотри, сколько народу отписалось», — восхищенно сказал Шамиль, пролистывая страницу вниз. «Большинство топит за тебя. Реклама боя уже буквально из каждого утюга идет». «Неплохо», — спокойно ответил я, внимательно читая комментарии. 5000 тысяч мест раскупили», — с энтузиазмом добавил Шама. «Осталось всего 1000 свободных билетов. Завтра будет полный зал, зуб даю». «Значит, есть для кого стараться. Завтра нужно будет оправдать ожидания». Я не договорил. В этот момент у меня в кармане завибрировал телефон. Я достал его и увидел на экране имя одного из братьев-близнецов Паши. Вызов принял. «Саня, поздравляю!» — бодро и громко раздался голос Паши. «Красавчик, что сделал вес! Как себя чувствуешь?» «Нормально уже, восстанавливаюсь потихоньку», — ответил я. Отлично. Слушай, я тут уже билеты взял для себя и съемочной бригады. Решили финальный выпуск нашей серии как раз на твоем бое сделать. Будем снимать репортаж с турнира. Так что я готовься, желаю тебе победы. Спасибо, брат, приятно слушать, ответил я искренне. Да за тебя полный зал топит уже вообще, продолжал он восторженно. Ну, не совсем, поправил я. Там вроде еще тысяча билетов оставалось. Ты давно смотрел продажи? хмыкнул близнец. Глянь сейчас. «А что случилось?» «Случилось то, что я только что новый ролик выложил с твоим участием. И билеты разлетелись, как горячие пирожки. Проверь сам». Через секунду телефон пиликнул сообщением. Я перешел по ссылке на сайт продаж билетов. Там с удивлением увидел, что за последние полчаса все оставшиеся билеты были полностью раскуплены. «Ну что, видел?» — довольно спросил Паша. «Весь зал под завязку, Сань. Ты просто звезда. Ладно, брат, отдыхай и готовься. Завтра увидимся». Глава пятая. Результат действительно был отличный. Я не успел отвести взгляд от телефона, как наткнулся глазами на уведомление. Алина опубликовала новый пост. Мгновение, и я уже открыл ее страничку. Сердце почему-то ёкнуло. Алина сделала репост со страницы своего бывшего. Фото было таким, что даже не нужно было ничего объяснять. «Совместное». Пара улыбалась, держалась за руки, а в подписи мелькало что-то двусмысленное про новые жизненные шаги. И смайлик в виде обручальных колец. Я почувствовал, как напряглась челюсть. На несколько секунд завис, пристально глядя на экран. Намек понят. Принят. Настя застегивала сумку, явно собираясь уходить. Я опустил мобильник и вырос перед ней, чем за малым девчонку не напугал. «Насть, на вечер какие планы? Давай сходим кофе попьем?» Диетолог удивленно посмотрела на меня, явно не ожидая такого приглашения. Но секунда, и на ее лице появилась искренняя улыбка. «Планов нет, я свободна, так что с удовольствием...» Ответила она и замялась. «Только не кофе, кофе тебе сейчас пить не рекомендуется. И это, настрою не помешает?» «Нисколечко», — заверил я. Сам быстро убрал телефон в карман, стараясь не думать о том, что заставило меня внезапно пригласить ее на кофе. Просто нужно было отвлечься. Да и что душой кривить, она симпатичная девчонка. «Мне нужно буквально пять минуточек собраться», — смущаясь, сказала она. «Нет проблем». Настя продолжила возиться сумкой, но уже заметно быстрее. «Ко мне же подошли наши пацаны из клуба», — окружили меня, шумно переговариваясь между собой. «Сань, ну ты как?» спросил миша но лучше всех за поддержку спасибо поблагодарил я ты красавчик думали уже не сдюжишь когда тебя вокруг весов гоняли мы немного еще пообщались о том о сём мне на самом деле была важна их поддержка завтра всем народом на твой бой планируем прийти чтоб за тебя топить как следует пообещал миша да и вообще улыбнулся гена сжимая кулак и рассматривая его с разных сторон завтра и шама выступает так что будет двойной удар «Мы с вами», — Гена бросил салют Шамилю, который развалился на стуле у кушетки и лазал по телефону. «Будем за вас обоих орать до хрипоты. И не только орать, если потребуется», — подмигнул Миша. «А то я смотрю, кенты у твоего соперника себе лишнего позволяют». Я еще раз поблагодарил пацанов. И за то, что они нашли время и приехали сегодня, и за то, что завтра они не оставят нас без поддержки. «Рад, мужики, жду». — заключил я. — Да ладно, Сань, вообще не вопрос. Ты завтра, главное, покажи все, что умеешь. Мы попрощались, и пацаны ушли. Настя как раз собиралась и уже ждала меня у двери. Что мне нравилось в этой девчонке, так это ее стеснительность. С Алиной в этом плане они будто бы находились на разных полюсах. Игнат, тоже вернувшийся с пацанами, все это время разговаривал по телефону. Но, заметив, что мы собираемся уходить, взмахнул рукой. «Вы идите, конечно, отдыхайте, но завтра в три часа дня обязательно в клубе собираемся», сказал он, прикрывая пальцем динамик на телефоне. «Мне сейчас еще кучу бумажек нужно оформить, чтобы завтра спокойно в угол выйти». «Без проблем, будем вовремя», — уверил я его. Шама, наконец, убрал мобильник и поднялся, подтягивая штаны. «Ты все, брат, погнал?» «Да что-то замотался, родня говорит. На меня убойный коэффициент у букмекера. Полаула уже поставила, так что проигрывать нельзя». Он задумчиво поскреб макушку в упор, глядя на меня. — Сань, слушай, а завтра секундировать меня будешь? — вдруг спросил он. — А то, кроме Игната, и некому выйти. Ты реально круто советы даешь. Без тебя тяжко будет. — А что мне за это будет? — пошутил я. Видя, что Шамиль напрягся, хлопнул его по плечу. — Да вообще не вопрос, Шам, конечно, выйду. Тем более, что твоя поддержка сегодня тоже сильно помогла. Шама с облегчением выдохнул. — Спасибо, братан, реально выручаешь. «Главное, чтобы помогло». В этот момент со стороны двери послышался раздраженный голос. В дверном проеме стоял один из администраторов WeFight с кислой рожей. «Господа, долго еще будете? У нас вообще-то аренда помещения закончилась. Или вы планируете сами дальше платить?» Недовольно выдал он. Кислая рожа у него была наверняка из-за того, что получил втык от Хайпенко. Игнат резко развернулся к нему, явно раздраженный этим тоном. — Слушай, зал закроешь, когда мы уйдем. Потерпи минуту, не сломаешься. Администратор недовольно поджал губы, что-то пробормотал себе под нос про оставленный мусор, но решил не вступать в открытый конфликт. Вышел обратно в коридор, громко хлопнув дверью. Я повернулся к диетологу, которая все это время терпеливо ждала у дверей с сумкой в руках. — Ну что, пойдем? Первый вдох свежего воздуха после душного помещения — тот еще кайф. Я даже почувствовал, как слегка закружилась голова. Район я не знал, поэтому уже думал обратиться за помощью к электронике. Но пройдя несколько метров, заметил уютное кафе на противоположной стороне дороги. «Зайдем?» — предложил я Насте. «Хорошо». Улыбнулась она, слегка ежась от вечернего ветерка. В кафе было тихо и почти безлюдно. Мы заняли небольшой свободный столик у окна, и официант сразу подошел принять заказ. «Мне апельсиновый фреш, пожалуйста», — сказала диетолог и покосилась на меня. «Ну, чтобы поддержать строгую диету». Я заказал себе зеленый чай. Пить до сих пор хотелось, а в горле оставалось так сухо, будто феном высушили. Кстати, коварное ощущение. Если пойти у него на поводу, жидкости можно выпить столько, что на бой выйдешь отечным. Официант принял заказ и отошел, и откинулся на спинку кресла, пытаясь сбросить напряжение после взвешивания. Спасибо, что решила составить компанию. Она смущенно поводила пальцем по столешнице. Спасибо, что позвали в кафе. А то я с этим взвешиванием чуть в обморок не упала, призналась Настя. Я же думала, что серьезной организации таких проблем здесь не будет. Разговаривать про работу, когда ты от нее отдыхаешь, история так себе. Поэтому я мягко улыбнулся и коснулся пальцами ее руки. «Насть, мы же на «ты» перешли, да?» «Да». Она поёрзала на кресле и призналась. «Постоянно забываю, у меня есть такая особенность, что когда нервничаю, сразу перехожу на «вы». Расскажи лучше о себе. А то мы вроде столько общаемся, а я о тебе почти ничего не знаю, кроме того, что ты диетолог». Я видел, что девчонка сильно стесняется. И знал, что лучший способ, чтобы она перестала нервничать, — разговорить. Руку, кстати, она убирать не стала. Я диетолог, училась много лет, потом пошла в спортивную медицину. Пока готовили наш заказ, Настя рассказала мне, что всего пару лет назад приехала в Москву из Краснодара. Здесь с подружкой снимает комнату и мечтает купить квартиру. Вот уже полгода как начала откладывать, призналась она. Хотя с такими ценами я квартиру еще долго не смогу купить. Цены на недвижимость действительно были заоблачные. Суммы за квартиры в Москве исчислялись даже не миллионами, а десятками миллионов. В 1996 году тоже, кстати, было так. Квартира в той же Москве стоила миллионов сто. Естественно, в пересчете на то, что деньги тогда совсем ничего не стоили, а эти сто миллионов равнялись где-то двадцати тысячам долларов. Сейчас же за 20 тысяч долларов можно было купить разве что комнату далеко за МКАДом. Да и то. Мне всегда нравилась медицина, но в традиционной больнице работать не хотела. А спорт — это жизнь, здесь интересна, движуха. И вот теперь помогаю таким ребятам, как ты, правильно питаться и восстанавливаться. Как-то так, — закончила диетолог свой рассказ. А ты? Расскажи о себе. Девочка наконец оживелась и втянулась в разговор. Я чуть усмехнулся, задумавшись на мгновение. Забавно, что если скажу девчонке правду, то она даже фреш допивать не станет. Сочтет, что на тренировке мне отбили мозги. К столику подошла официантка, услужливо поставив фреш, девчонки и мой чай. Я поймал себя на мысли, что неплохо бы обзавестись легендой для таких вот откровений. Придумать себе историю. Да особо и рассказывать нечего, признался я. Боксом занимаюсь давно, всю жизнь почти тренируюсь. В остальном я, наверное, скучный тип. Тренировки, бои, снова тренировки. Но уж нет, — возразила Настя. Скучный человек так бы сегодня не проявил себя на взвешивании. Я засмеялся от того, как забавно девчонка морщит носик, пробуя фреш. Ну, может быть. Дальше мы болтали обо всем подряд. Настя оказалась классной девчонкой, увлекалась верховой ездой, рисованием, мечтала побывать в разных странах. Я несколько раз ловил себя на мысли, что между девушками в 2025 году и 1996 как будто целая пропасть. Совершенно разные интересы, все другое. Внезапно Настя достала телефон, чуть подвинулась ближе ко мне. «Давай с тобой сфотографируемся? На память, так сказать». «Конечно», — сказал я, тоже подвигаясь ближе. Она быстро сделала фото, посмотрела на результат и удовлетворенно кивнула. Кстати, та ещё редкость в это время, когда девушка удовлетворяется всего одной попыткой сфотографироваться. Отлично получилось. Ты не против, если я выложу? Нет, конечно. А то мне надо будет потом сделать отчет, Ну что, мы работали. Сейчас без этого никуда, без портфолио. Начала она объяснять, одновременно делая пост в соцсетях. Добавишь меня в друзья? Я кинула запрос. А то у тебя наверняка столько уведомлений, что ты половину не читаешь. Я вообще стараюсь туда поменьше заходить, вздохнул я. Но запрос приму. Я достал мобильник, зашел в соцсеть и нажал на колокольчик, где накопилось несколько тысяч уведомлений. Быстро нашел запрос Насти на добавление в друзья и подтвердил. На странице увидел кучу фоток с едой, и тарелками, а последним постом нашу фотку, которую она сделала только что. Сразу поставил лайк, потом вспомнил пост Алины с бывшим. Не раздумывая, тоже сделал репост фото с Настей к себе на страницу. Глубоко внутри я понимал, что делаю это специально, чтобы Алина увидела. Почти сразу увидел на экране уведомление, что Алина поставила лайк на эту фотографию. Увидел и выключил телефон. Не знаю, весогонка так повлияла или настроение было такое, но я почувствовал какое-то удовлетворение. Выйдя из кафе, мы неспешно двинулись по улице. На улице заметно посвежело, огни города отражались в лужах на асфальте. Некоторое время мы шли молча. Я уже поглядывал на часы, помня о том, что на сегодняшний поздний вечер у меня есть другие планы. «Спасибо за беседу. Давай вызову такси», — предложил я, остановившись у перекрестка. Она снова смущенно потупила взгляд. «Да я тут близко живу. Спасибо, что проводил. Завтра обязательно приду тебя поддержать на бои». «Буду ждать». Диетолог чуть помедлила, а затем подняла на меня глаза. Я увидел в ее взгляде неподдельный восторг, а вместе с ним тепло, от которого внутри стало неуютно. Она сделала маленький шаг ко мне, чуть приподнялась на цыпочки, собираясь поцеловать меня. И именно в этот момент в моем кармане резко завибрировал телефон, издав сигнал, установленный специально для сообщений от Алины. Я резко, почти инстинктивно чуть повернул голову, и Настя замерла, в глазах мелькнула растерянность. Чтобы не обижать девочку, я наклонялся и сам поцеловал ее в щеку. Все нормально, не переживай», — шепнула она. Она еще раз коротко улыбнулась, развернулась и быстро пошла по улице. Быстро растворилась в вечернем свете фонарей, свернув на ближайшие улицы. Оставшись один, я достал телефон. На экране горело сообщение от Алины. «Поздравляю», — коротко написала она. «Через секунду пришло второе сообщение. Смотрю, ты неплохо проводишь время». Я не стал открывать. Не хочу. Как и глупость делать не хочу, вовлекая хорошую девушку в ненужную ей историю. Это я про Настю. Идти на поводу у собственных эмоций было бы нечестно. Глубоко вздохнув, я пошлепал по улице в другую сторону. У меня есть дела поважнее, чем разгадывать загадки Алины. Заказав такси, через 20 минут я уже был в моем зале. Настроение было на удивление бодрым, несмотря на сложную весогонку. Марик с Виталий, как и я, вложившие душу в наш новый зал, еще были здесь. Красавчики, при первой же возможности отблагодарю больше, чем уже обещал. «Саня, привет!» Марик и Виталий поочередно протянули мне руку. «Мы смотрели в прямом эфире взвешивание», — восторженно заговорил Виталий. «Ты, конечно, красава, так легко вес сделал, блин!» Я усмехнулся про себя. «Легко. А, -а, -а, а Если не считать, что я там за малым не сдох. Знали бы, пацаны, какой ад творился за кадром. И через что мне пришлось пройти, чтобы эти чертовы цифры на весах наконец-то совпали? «Да уж, пришлось немного постараться», — ответил я, не став вдаваться в детали. «Кстати, а ты вообще в курсе, что ты фаворит?» — хитро улыбнулся Марик с интересом, наблюдая за моей реакцией. «Судя по коэффициентам в конторах, люди, видимо, считают, что ты легко могу разберешь». Информация была весьма любопытной. Публика, да, была уверена, что я должен победить, но букмекеры-то явно знали больше обычных зрителей. Я быстро сложил 2 и 2 и понял замысел организаторов. Людям показывали только успешную часть взвешивания, чтобы создать иллюзию моей уверенности и легкости. На такого бойца охотно поставят деньги. На самом деле, после всех мучений, которые я пережил, мои шансы могли показаться профессионалам совсем не такими радужными. И логично бы коэффициент чуть порезать. Но зачем? Если выводить бабки, то только так. Ставить на магу, зная, что он точно выиграет. И обналичивать сколько душе угодно. «Саня, мы тоже в тебя верим!» — заверил Марик. Я не стал озвучивать свои мысли пацанам. Медленно обошел зал, оглядываясь. Все было готово к тому, чтобы вешать мешки, собирать ринг и остальное тоже по мелочи. Оставалось от силы пару дней, чтобы зал был окончательно подготовлен. «Красавцы-мужики!» — похвалил я пацанов. «Когда отгрузка?» «Да вот до десяти обещали привести, пояснил Марик. «Ближе к десяти», — уточнил Виталия. «Накануне мы в коллаборации с близнецами заказали кучу всего. Снаряды, резиновое покрытие, всякий разный инвентарь. Все то, что делало просто отремонтированное помещение боксерским залом». Выбранным товаром я был доволен и ожидал, когда магазин, наконец, сделает доставку. Хотелось, конечно, побыстрее, но, во-первых, все это добро, а там будет целый груженный грузовик сейчас, складывать некуда. Во-вторых, помещение под установку еще нужно подготовить, а Марик и Виталик сделали это только наполовину. Саму доставку я принять не мог, как раз на это время была назначена стрелка. Но что мог, помочь пацанам подготовить зал. Я взглянул на часы, до стрелки оставалось еще достаточно времени. «Командуйте», — сказал я, закатывая рукава. Следующие пару часов мы активно возились по залу. Работа кипела, и время летело быстро. Мне заодно следовало переключиться от мыслей по бою. «Много думать о предстоящей схватке тоже вредно, перегоришь. Любой бой — это не только физическая подготовка, но и ментальная. И последнее подчас важнее». Я между делом поймал себя на мысли, что еще недавно это помещение было настоящей заброшкой и больше походило на свинарник, чем на спортивный клуб. Пыль, грязь, разбросанный мусор, разбитые окна и гнилые доски. Вот что встретило меня, когда мы пришли сюда впервые. Сейчас все изменилось до неузнаваемости. Заброшка превращалась в зал для бокса и кулачных боев. Скоро посередине будет красоваться новый ринг. По периметру будут висеть боксерские мешки и груши а на полу будет достелено новое резиновое покрытие. Видя, с каким воодушевлением работают пацаны, я понял, что для них зал так же важен, как и для меня. Оставалось только разобраться с последней проблемой перед открытием. Мошенниками, встреча с которыми уже совсем скоро устранит проблему. Ну а потом, сразу после боя, я планировал открыть зал. Доставку примите, попросил я пацанов, когда мы наконец закончили с приготовлениями. «Не вопрос», вопрос — заверили оба. А я ненадолго отлучусь, ну или надолго там посмотрим. Что такое? Да так дела, я отмахнулся. Игорю надо помочь. Марику и Виталию о наших с Игорем делах знать было вовсе не обязательно. Я отошел в сторону, достал телефон и набрал номер Игоря. В трубке раздался гудок, и почти сразу после него второй, на котором он тут же ответил. Было очевидно, что Игорь давно сидел у телефона и нервно ждал моего звонка. «Алло, Саня?» — напряженно спросил он, чуть запыхавшись. Словно все это время бегал вокруг телефона. «Блин, я уже два раза посидел, пока тебя ждал». «Ты там держись, рано еще сидеть». «Ну что, готов ехать?» Игорь на секунду замолчал, словно собираясь с духом. «Готов», — решительно заявил он. «Прямо сейчас подъезжать». «Подъезжай. Жду тебя возле зала». «Уже выезжаю». Игорь положил трубку. Глава 6 не прошло и десяти минут, как к залу подъехала старая потрепанная газель Игоря. Машина остановилась у тротуара, и он быстро вышел из кабины, захлопнув за собой дверь. Выглядел он так, будто еще немного, и Игорь окончательно сорвётся. Лицо было заметно побледневшим, а в глазах читался испуг. Но испуг, смешанный с решимостью человека, которому уже нечего терять. «Привет, Игорь», — сказал я, внимательно оглядев его. «Ты как там, держишься?» «Держусь», — буркнул он. Огляделся и чуть приподнял рубашку, из-за ремня торчал пистолет.